По счастью, брать крепости, даже такие хлипкие городки, как этот, печенеги толком не умели. Будь на их месте нурманы, угры, хиты, да кто угодно, положение Артема и его воев было бы незавидным. Но копченым в осадном деле не хватало не только умения, но и стойкости. Таран, хоть и плохонький, они собрали быстро, накрылись мокрыми шкурами, прикрылись щитами и побрели к воротам однако даже ударить разок не получилось. Степняков подпустили поближе и уронили сверху бревнышко. Высота небольшая, навес выдержал. Но шкуры малость разошлись, и гридни под командой Лузгая умело плеснули в щель ведро горящей смолы. Щель была узкая, так что припекло от силы парочку копченых. Но завопили они знатно, и родичи их, видно, решили что их тоже сейчас горяченьким пожалуют. Смола — это страшно. Если от кипятка только кожа слезает, то смола мясо сжигает до костей и не смахнуть, пока не догорит. Испугались копченые, бросили таран, щиты и дали дёру. Тут-то их всех стрелами и положили. Ни один не ушел. Остальные разобиделись и принялись метать стрелы поверх чистокола. «Не отвечать!» — крикнул Артем. «Всем укрыться!» Когда без малого две тысячи степняков берутся за луки, это серьезно. Защитники прижались к чистоколу, прикрылись щитами. Печенеги били метко. Самая большая одна из десяти стрел бесполезно вонзалась в бревно наружной стены. Остальные густой щетиной утыкали дома и сараи, плотно убитую землю внутри городка, канавязи и корыта, из которых поили скот. Густая стена пыли встала вокруг деревянных стен, свизгом и гоготом неслась в круг городка дикая карусель, а потом в одночасье взметнулись вверх сотни кожаных змей и петли арканов упали на зубья чистокола. Любой степня орудует арканом не хуже, чем паук паутиной. Изловить нужного жеребца из полудикого косяка, спрыгнуть на землю на полном скаку и, упершись, пустить пойманного по кругу, то подтягивая, то ослабляя аркан, измотать до полной покорности, этому печенеги учатся с молочных зубов. Набросить на полном скаку петлю на деревянный зубец, взлететь с седла, часто перебирая руками, бегом по отвесной стене перемахнуть внутрь, выпустив аркан и выхватывая саблю. «Бей!» — мощно выкрикнул Артем, и, не вскинувшись, дружно ударили во врага как раз в тот миг, когда летящие в клубах пыли печенеги перестали стрелять, опасаясь попасть в своих». Пущенная с двух-трех сажений стрела прошибает на вылет даже хороший панцирь. Первый дружный залп сбросил на землю самых прытких степняков. Второй отправил за кромку еще сотню печенегов. Артем стрелял вместе со всеми. Первого подшип в прыжке снизу вверх. Второму вбил стрелу прямо в лоб. Третьему сверху вниз прямо в разъявленный рот уронил лук под ноги и четвертого достал уже саблей, хлестнув самым кончиком по толстому засаленному вороту тигеляя, просек и ворот, и главную жилу. Пинком в грудь сбросил печнега со стены, метнулся вправо, где на Артемова отрока носили сразу трое, одним длинным махом зарубил двоих, третьего оставил отроку, а сам принял копченого, сиганувшего между зубцами. Артем даже не услышал его, учуял. Все копченые изрядно воняют, но этот был особенно духовит. Несло от него, как от мокрого козла. Вонюч, но ловок, не сопляк вроде большого хана Кахчуба, матерый злодей. Увернулся от первого хлеста, махнул арканом, как кнутом, в лицо, а сам вознамерился рубануть Артема по ноге. Не получилось. Артем присел, пустив аркан над головой, и встретил печенежскую саблю. Хорошо встретил. Оплетенная кожей рукоять вывернулась из цепких пальцев копченого, а кончик Артемовой сабли кольнул степника подмышку. Не глубоко, только чтоб до сердца достать. Печенек вскрикнул и точно так же вскрикнул за спиной Артемов отрок. Воевода крутнулся на месте и понял, что опоздал. Печенек ударил руса со спины на насмерть. на смерть. Увидев летящего на него Артема, степняк взвыл, рванул саблю, увязшую в теле умирающего отрока, понял, что не вытащить, метнулся назад к стене, но соскочить не успел. Артем хлестнул его по загривку, и инстинкт сработал, припал к настилу, уйдя от печенежской стрелы. Степняки возобновили обстрел, как только стало ясно, что штурм не удался. Постреляли и отошли — так и не решившись на новую атаку. Те, кто пришел грабить, отличаются от тех, кто защищает свой дом. Грабители куда больше дорожат своей жизнью. Штурм дорого обошелся Артемову войску. Семеро убитых, пятеро тяжелых раненых и втрое больше легкораненых. Еще несколько таких атак, и у Артема не хватит людей, чтобы оборонить всю длину стены — Тогда конец. Остается надеяться, что копченые, понесшие значительно большие потери, на новый штурм не решатся. По крайней мере, сегодня. И еще кое-что интересное заметил Артем. Кроме тех печенегов, что ныне безуспешно атаковали городок, были еще и другие. Эти спокойно ждали в отдалении. Артем не смог разглядеть, какого они племени, но готов был поклясться, что они точно не хоривы. В избе воняло дерьмом и паленым волосом. Большой хан Кахчуб, голый и потный, висел на перекладине и злобно шипел. Артемов, дорожный кат, немолодой уже пегобородый варяг по прозвищу Жаворонок, деловито перебирал рабочий инструмент, что-то откладывал в сторону, что-то совал в горку тлеющих углей. За пленника он еще толком не брался, так вытянул пару раз кнутом и опалил брови. Артем уселся на чурбачок напротив печенега, спросил по-печенежски. «Скажи, ханчик, если я тебя отпущу, уведешь своих обратно?» «Уведу», — не раздумывая ответил хан. Глаза его вспыхнули радостью. «Погладь его, жаворонок», — приказал Артем. Кат взял кнут и, не сходя с места, выбросил его в сторону пленника. Вокруг туловища печенега обвился красный рубец. Хан зашипел. «Не надо мне врать!» — назидательно сказал Артем. «Мой отец — великий ведун, и меня кое-чему научил. Ты этого не знал?» Печенег молчал, только глядел злобно. «Некогда мне тут с тобой засиживаться», — сказал Артем. «Надо на стену идти, твоих родичей бить. Потому хочу, чтобы ты запомнил, когда я спрашиваю, надо отвечать». И отвечать правду, иначе наказание. Жаворонок, большой палец шуйцы. Кат отложил кнут, надел рукавицу, вытащил из углей мощные клещи, подошел к пленнику. Варяг был намного выше щуплого печенега, потому без труда дотянулся до примотанной к перекладине руки. Пленник забился, задергался, но Кат наступил на хвост веревки, которые были спутаны ноги печенега, и тот биться перестал только извивался, как ухваченная за голову и хвост гадюка. — Погоди! — жаворонок остановил кот Артем, когда раскаленные клещи, зашипев, коснулись кожи. Сдается мне, ханчик уже все понял. — Убей меня! Убей, проклятый рус! Я тебя не боюсь! Я к тебе с темной стороны приду и буду кровь пить! — истерично завопил печенек. Жаворонок вопросительно глянул на своего князя, но Артем качнул головой. Неважно, что именно кричит пленник, важно, как он кричит. Молодой хан кричал правильно. Он сломался, и боль больше не нужна. Она только испортит взаимопонимание. «Придешь, как же!» — усмехнулся Артем. «Вот если бы ты воином был, тогда, может, и отпустили бы тебя твои мертвые боги. А раба ничтожного кто отпустит? Будешь за моими предками кизяк убирать до скончания веков». «Я воин!» — взвыл печенек. «Какой же ты воин!» – добродушно добивая, – произнес Артем. С коня свалился, в плен попал, как девка. «Нет, Ханчик, ты не воин. И чтоб на той стороне тоже об этом знали, мой человек откусит тебе большие пальцы на руках. Чтобы убирать кизяк, они не нужны. Да и мне с рабом говорить невместно. Жабранок, закончи дело и выпусти ему кишки. Только не здесь». Не хочу, чтобы избу провоняло. На помойку отволоки к яме, куда гнилую требуху сбрасывают. Там как раз его родичи привязали. Пусть полюбуются на своего хана». Сказано было по-печенежски, так что жаворонок даже не шелохнулся. Языка копченых он не знал. Но кохчуп об этом понятия не имел. Мысль о том, что он будет унижен на глазах у своих, его окончательно добила. «Я воин!» — выкрикнул он тонким, почти жалобным голосом. «Если есть в тебе честь, рус, убей меня честно!» «А ты бы убил меня честно, как бы твоя взяла», — поинтересовался Артем. И тут же напомнил. «Только не лги мне, помни, что я ведун!» Я печник запнулся, но потом все же нашел в себе силы, переборол страхом страх и сказал правду. «Я бы тебя на куски резал!» Подумал немного и добавил. «Из головы твоей сделал бы чару, как хан Курей». «Что ж, это почетно», — одобрил Артем. «Мне с ханом Святославом равняться лестно. Однако ныне ты у меня в плену, а не я у тебя. А потому, если ты воин, то давай поговорим как воины. И по-славенски. Отвяжи его от перекладины жаворонок». Кат с сомнением поглядел на своего князя, но спорить не стал. Чиркнул ножом, и печенек сел на подстеленную загоде соломку. «А теперь скажи мне, сын Кайдумата, кто привел тебя и твоих волчат на мою землю?»